Глава 11. В это время чёрный обсидиан, понимая, что вот-вот будет уничтожена четвёртая книга, решился на отчаянный шаг. В других условиях он бы ни за что не сделал этого, но выбора не было. Из всех кандидатур осталась только одна. Да, не о таком проводнике я мечтал. слишком глупа замучаюсь зато не навести зависти в ней хоть отбавляй так что напор чёрной магии может и выдержит думал обсидиан направляясь в кристаллиум он решил бросить книгу воды на произвол судьбы чтобы спасти главную ничего с главной книгой мы поработим весь мир в ней больше силы, чем во всех остальных вместе взятых. А потом мы создадим новые книги четырёх стихий. Паук подбежал к одной из высоких скал, где находились круглые дома капли. Многие крестылянцы были на работе. Часть улетела на берег древнего океана, где шёл очередной раунд борьбы со злом. часть занималась домашними делами. Только она сладко спала, не взирая на солнечные лучи, заливавшие комнату. Сильвина дремотную тишину разорвал свистящий шёпот. Девушка встряхнула и поплотней завернулась в одеяло. Её хранитель, миниатюрный лодди, открыл глазки, но Тут же был пойман в петлю липкой паутины. За долю секунды она обмотала его целиком, превратив в плотный кокон. Подхватив его, паук уселся на подушку. Сильвина, вставай, Сильвина. Мама, отстань, не хочу я ничего, дай поспать, капризно пробурчала она. Вставай, я тебе говорю. Я же сказала, я буду ещё спать. Вставай немедленно, дура ты безмозглая, обозлился паук. Это кто, дура? Девушка рывком села на кровати, протирая заспанные глаза, и тут же пронзительно завизжала. На её подушке сидел Самый омерзительный паук, какого она только могла себе вообразить. В лапах он держал отчаянно трепыхающийся свёрток. Под длинным радужным перьем Сильвина узнала своего хранителя и завопила ещё громче. Паук выронил свёрток, быстро размотал блестящую паутину и зашипел. Немедленно замолчи. Сильвина продолжала визжать, вытершив глаза и сотрясаясь от страха. Закрой рот, я тебе сказал. Вспомнив рассказы о том, как обсидиан молниеносно убивает даже крупного воина, обмотав паутиной и парализовав ядом, Сильвина в страхе замолчала. Доченька, что случилось? В комнату вбежала мама. Паук подхватил хранителя, скользнул под одеяло и затих. Всё хорошо, чувствую, как паутина обмотала ногу, прошептала Сильвина. Мне приснился кошмар. Может, принести тебе чаю или тёплого молока? предложила мама, трогая лоб дочери, покрытый каплями пота. Паутина сдавила щиколотку. причиняя нестерпимую боль. Нет, спасибо. Я ничего не хочу. Это всего лишь сон. Посидеть с тобой. Боль в щиколотке стала ещё сильнее. Нет, мам, я уже успокоилась и всё забыла. Сильвина выдавила улыбку. Хоटका на щиколотке была невыносимой. Девушке казалось, что паук сейчас сломает ей кости. Иди, я ещё хочу поспать. Может, всё-таки уже встанешь? Время завтракать давно прошло. Нет, не сдержавшись, рявкнула Селина. Спохватившись, она нарочито капризно протянула. Я плохо спала, кошмары, ещё подремлю немного. Ну ладно, волшебных снов тебе, доченька. Пусть больше никакие кошмары не потревожат тебя, сказала мама и тихонько вышла из комнаты. Как только за ней закрылась дверь, ужасная сдавливающая боль исчезла, и довольный паук вылез из-под одеяла. "Умница", прошептал он, насмешливо поблескивая глазками. Сильвина тут же поджала ноги под себя. Натянула одеяло до самого подбородка и испуганно уставилась на Полка. "Я слышу, тебя неустраивает твоё положение в дорогом мире", вкратчиво начал Полок. Сильвина отрицательно замотала головой, сжимаясь в комок. "Ну, ну, не надо меня бояться", почти ласково продолжил Полок. Я знаю о всех твоих бедах и вижу, как они обижают тебя, а ведь ты умная и смелая. Девушка не сводилась с него расширенных глаз. Она пыталась унять дрожь, но никак не могла совладать с собой. Не обижайся за мои грехи. Мне просто нужно было разбудить тебя. на самом деле я вовсе не страшный и хранителя я твоего освобожу как только ты успокоишься лоддя отчаянно хрипел продолжая трепахаться видишь он тоже просит тебя успокоиться ну-ну не бойся всё хорошо ты же умная девушка должна понять, зачем я к тебе пришёл, ведь ты единственная, избранная. Сильвина при этих словах чуть приободрилась и паук вдохновенно продолжил лестить её самолюбию. "Ну нет, так обидно. Ты намного талантливее Виоланы". ты должна была участвовать в поединках, и ты наверняка бы победила. А потом можно было бы и на место Криалины. Она уже поглупела, постарела. Кому нужна такая правительница, когда есть ты молодая, амбициозная, красивая. Поэтому они не пустили тебя, придумав этот нелепый провал на экзаменах. Глаза Сильвины заблестели. Конечно же, проветили, подделали результаты. Сильвина закивала, соглашаясь с каждым словом. Я считаю, что с тобой обошлись несправедливо и готов предложить помощь. Благодаря мне ты можешь не только стать правительницей кристаллиума, но и завоевать весь драгомир. Вы уже обещали это, Ждыиде, и что с ней стало? возразила Сильвина, которая вдруг вернулась здравомуслье. Я не хочу такой судьбы. Цыбы ещё гяцинтов вспомнила, непочтительно фыркнув, упал Кто они? А кто ты? Ты намного умнее их всех, и уж точно сможешь покорить Трогамир. Посмотри на себя в зеркало. Сильвина послушно уставилась в зеркало, которое висело напротив кровати. Посмотри, какая ты необыкновенная, гордая, величественная. И вспомни жалкую жады и её прихо в снегиатсянта. Видишь разницу? Да, закивала Сельвина. Я красивее и умнее. Конечно, тут же подхватил паук. Твоему уму все завидуют, а ещё больше завидуют твоей красоте. Поэтому Виалоны просила тебя. Она всего лишь твоя бледная тень. Криалина боится, что ты займёшь её место. Поэтому и подговорила правителей. Она даже велела вересцу то запретить внуку видеть с тобой. А ведь Кионит был влюблён в тебя. Я всегда это знала. прошептала Сильвина. А этот чужак, Стефан, который тебе втайне нравится. Нравится, нравится. Я же вижу. С интонацией заботливого дедушки продолжил паук в ответ на робкие возражения. Он ослеплён тобой, но луна не позволяет ему даже смотреть в твою сторону. когда же ты придёшь к власти никто не будет мешать только ты все будут у твоих ног это то для чего ты родилась твоя судьба быть величайшей правительницей сильвина закрыла глаза и, поддавшись сладким речам полка, замечталась Она видела себя во главе всего драгомира. Хотя титул правительница ей не нравился. Лучше повелительница. Да, она не хочет править, она хочет побеливать. В мыслях Сильвина забрела уже так далеко, что было сложно вернуться к реальности. Да и паук не давал ей этого сделать. направляя мечты в нужное русло. Пока Сильвина одевалась, он продолжал шептать, и его речи становились всё более сладкими. В итоге Сильвина была уже готова на всё, чтобы получить то, что обещал паук. Тем более взамен требовалось сделать сущую ерунду, ей даже не придётся стараться. Всё займёт несколько минут. отбросив слабую тень сомнения, она машинально взяла сумку, обильно украшенную камнями и бисером, в которой носила хранителя. Так, стоп. А что с Лодди? мелькнуло в её адорманином мозгу. Не успела она задать вопрос вслух, как чёрный обсидиан снисходительно протянул Ну какой хранитель, Сильвина. Тебе скоро 18. Он тебе больше не нужен. Теперь у тебя есть я. Ну, промямлила Сильвина. Никаких но, отрезал паук. Я гораздо лучше оттеняю твою необыкновенную красоту, чем эта порхающая финтифлюшка. Между прочим, он всегда оттягивал на себя часть внимания, предназначенного тебе, а теперь только ты в центре, и больше никого. Сильвины кивнула и взобралась на подоконник. Посмотрев вниз, она зябко повела плечами и отпасливо сказала: "Знаешь, Ветер в последнее время не любит меня, и я немного боюсь. Может, спустимся пешком? Ветер действительно не скрывал презрения и обращался с Сельвиной в сто раз хуже, чем когда-то с Лунной. "Стой", он заигрывал и шутил, заливаясь смехом в ответ на её угрозы. А Сельвину просто игнорировал. Если с помощью дара она всё же заставляла ветер подчиниться, то он так выполнил её приказы, что она теперь предпочитала ходить пешком. После того, как он её уронил сначала в колючие кусты, а затем и вовсе в море, причём на глубину, она опасалась пользоваться воздушным даром. Отбрось все сомнения. Гордо проговорил Обсидиан. У тебя теперь есть я, а вместе мы несокрушимая сила. Протяжно взвиснув, он призвал небольшое облако, на которое осторожно ступила Сильвина. "О нас не увидят?" опасливо спросила она, вспомнив бдительных восточных стражей. Не увидят? Паук уверенно занял место на её плеча. Они сейчас заняты другим. Облака тут же помчалась по весь опор, неся лёгкую фигурку к порталу, к самому сердцу ドラгомира, к его сокровищнице, таинственной Валаремии. Сильвина задумчиво смотрела на ドラгомир, лежащий у её ног, и постепенно наполнялась чувством превосходства над всеми этими людишками они не знали что скоро у всех начнётся другая жизнь жизнь в которой будет главенствовать она повелительница драгомирца паук был прав драгомирцам действительно не было дела до какого-то облака стремительно летящего по небу Даже если кто-то и обратил внимание на то, что оно было немного темнее остальных, то тут же забыл об этом. В древнем океане происходило нечто поважнее. Когда ты в последний раз держал сумку в Кианос-кафе или уже снаружи, вспоминай, Луна обшаривала водоросли, устилавшие дно, а Митрин осматривал камни и ворошил песок. Федчик с Лисией ринулись в кья на скаф, кувыркаясь в пузырях. А вдруг сумка всё ещё внутри? О чёрт. Стефан первым увидел сумку, плавающую в толще воды. Он кинулся к ней и вовремя остановил Луну, бросившуюся следом. Стой на месте, сумка открыта. Луна замерла. с ужасом глядя, как колышется на волнах разорванная сумка. Сразу стало понятно, что внутри ничего нет. Стефан с надеждой сунул туда руку и тут же отдёрнул её, выпустив большой пузырь воздуха от неожиданности. Сдавленно булькнув, он уставился на палец. На нём медленно затягивалась колотая рана. Раскрыв остатки сумки, он вытащил несколько ледышек, острых как ножи. Она заморозила воду, чтобы разрезать ткань, догадалась Луна. "О нет", побелевшими губами прошептал Стефан, выпуская пузыри воздуха. "Ничего", успокоила Луна. "Мы её найдём. Я не об этом" Стефан с ужасом смотрел куда-то за её спину. Луна обернулась и, не удержавшись, вскрикнула, тоже выпустив огромные пузыри воздуха. Книга висела в нескольких метрах от них. От неё волнами исходила такая ненависть, что даже Стефан, раньше не воспринимавший чары чёрной магии, почувствовал их. Но это было не самым страшным. Рядом с книгой застыл Амитрин, в чьих янтарных глазах уже вовсю пылало безумие. Ты сможешь очистить род, вернуть себе честное имя. Подумай о братьях, каково им расти, они покрыты позором. Только ты сможешь вернуть им всё. Кратче вышептала книга. "Амитрин, нет!" завопила Луна, силясь проникнуть в сознание трука. "Амитрин, ты сильнее, ты сможешь сопротивляться, держись!" Стефан неуклюже двигая руками подплыл к Амитрину и попытался оттащить его, но не тут-то было. Амитрин отшвырнул его в сторону, словно назойливую муху. Тогда Стефан кинулся к книге. Амитрин взревел и вновь с силой оттолкнул друга, не сводя расширенных глаз с книги. Исходящая от неё зеленоватая мутная жижа обволакивала его, лишая остатков рассудка. Стефан, мы сможем только вместе. В лихорадочные мысли Стефана ворвался голос Луны. Он взглянул на девушку и поразился решимости в её глазах. "Хватай книгу, а я отвлеку Аметрина", приказала она. Стефан послушно отплыл, чтобы подобраться к книге с другой стороны, а Луна просилась к Аметрину, не обращая внимания на чёрные нити. заклубившейся в зелёной жиже. Луна встала прямо перед ним и заглянула по глаза. Аметрин, это я, очнись. Ты должен защищать меня. Я в беде, помоги мне. Тот, глядя сквозь неё, протянул руки к книге. Аметрин, прошу тебя, помоги мне. Серебристая прядь на голове Аметрина слабо вспыхнула, а в глазах появился проблеск разума. Луна обрадовалась, но взгляды Митрина вновь заволокло мутной пеленой. "Да чнись же ты", закричала она. "Стоять!" Его вопль, полный ярости, взорвался в голове Луны, вызвав настоящую боль. Аметрин, увидев, что Стефан подобрался к книге, рванул на перерез и схватил её. Луна повисла на Аметрине, уцепившись за шею. Спиной она чувствовала всю злость и ненависть к книге. Умоляю тебя, брось её. Он мой, он мой, глумливо хохотала книга. Зеленоватая мгла обхватила Амитрина со всех сторон и уже просачивалась сквозь кожу внутрь тела. Он мой навеки, нистевствовала книга. Вокруг неё появились мелкие льдинки, хищно поблескивающие за зубриными краями. "Ну уж нет", -скричала Луна. "Ты никогда не получишь его". проклиная сопротивление воды, она попыталась ударить Амитрия по лицу. Тот даже глазом не моргнул. Что делать? Что делать? панически стучало в голове. И вдруг Луна неожиданно для себя обхватила лицо Амитрия руками и поцеловала. Юноша, опешив, застыл. Замер в изумлении и Стефан Серебристая прядь аметина загорелась пронзительным светом, который словно луч солнца осветил всё вокруг, рассеяв зеленоватую муть. Луна, не отрываясь от аметина, отчаянно махнула рукой. Стефаначнулся, схватил книгу, захлопнул и сунул за пазуху. Прижимая её одной рукой и неловко орудуя второй, Он отплыл подальше. Наваждение исчезло. Луна смущённо отодвинулась от Эмитрина, который покраснел так, что казалось, от щёк вот-вот повалит пар. Что случилось? растерянно протянул он. Я словно провалился в песну. Ничего, Луна многозначительно посмотрела на Стефана. Хватит стоять столбом. точнее, висеть мы тут с другой целью. Нет, всё-таки что произошло? Книга пыталась утащить тебя, но мы с Луной её опередили. Скороговоркой протараторил Стефан. Что? взревел Аметрин. Всё уже позади, успокойся. Аметрин паник, не решаясь взглянуть на трусией. Простите меня, выдавил он. Да о чём ты говоришь? Луна махнула рукой. Просто держись от книги подальше. Поплыли уже. Нам ещё добираться до разлома. Аметрин ошарашенно почесал лоб. Прять всё ещё сияла. Но вот её блеск стал тускнеть, пока не исчез совсем. Боюсь, так быстро не получится. Всколькнул он, выхватывая из ножен длинный клинок. Луна обернулась и ахнула. Из зеленоватой мглы, которую успела создать Кника, начали появляться ледяные глыбы, ощетинившиеся острыми, словно пики, сосульками. Вода застывала прямо на глазах. Скорее, крикнул Аметрин, А рудое узким клинком он буквально вгрызался в серебристый лёд, превращая его в крошево. Вода стала плотной и вязкой, и Луна пробиралась вслед за тругом, прячась за его широкую спину. Финчик и Лиса помогали изо всех сил, подталкивая девушку, а Стефан прикрывал её со спины. Вот тебе и легко. Луна с горечью вспомнила уверенность отца в родной стихии. Где же она? Где сила воды? Почему не помогает нам? Она обернулась и увидела, что прорубленный аметином тоннель затягивается за их спинами, превращаясь в прочную ледяную стену. Вода становилась всё плотнее, и Луна едва шевелила руками, даже не представляя, каково сейчас Аметрину, чьи равномерные движения не прекращались ни на секунду. И тут она почувствовала, что с её костюмом происходит что-то странное. Из-за того, что плотность воды изменилась и напоминала теперь ледяной сироп, серебристые чешуйки стали исчезать одна за другой. Ледяные глыбы достигали поверхности и приближались к гигантскому плоту, где стоял шатёр для правителей. Старейшины с беспокойством следили за льдом. "Нужно убирать шатёр", воскликнула Цитрина. "Но как?" испугался Ларимар. "Они держат заклинание, их нельзя тревожить, иначе мальчики погибнут. Пока на них чары, им даже лёд не страшен". а вместе они прикроют луну. Мы не будем их тревожить, мы просто поднимем шатёр вместе с плотом, проговорила Турмалина. Но где взять столько сил? возразил Гессонит. Если бы дело происходило на суше, то я и наши воины мигом подняли бы плот. А мы на что? приподняла бровь Турмалина. Гиссанит и другие старейшины с сомнением посмотрели на хрупкую турмалину и на её воинов, почти прозрачных кристаллианцев. Даже самые крепкие из них были намного меньше ураженцев гарнетуса и уж точно уступали им в силе. "Ничего, мы справимся", турмалина взмыла в воздух, на ходу отдавая приказания. Ловкие сайфарианцы обвязали плот крепкими верёвками и устремились к берегу. В воде оставаться было нельзя. Океан замерзал на глазах. Крестьяльцы схватились за верёвки и с усилием потащили непослушную махину вверх. Плот отчаянно заскрипел, но остался на месте. Раз, два, взяли. Прокатилось над водной гладью. Плот всё так же продолжал дрейфовать в опасной близости ото льда. Как только ледяная корка коснётся его поверхности, правители, лишённые магии и простой возможности пошевелиться, тут же замёрзнут. Нужен Лунфилет, прокричал Гилмар и замахал руками, привлекая внимание пилотов Лунфилета. Текивнули и начали снижаться. прикрепив некоторые канаты к лунфилету и ухватившись за другие, кристаллианцы повторили попытку. Раз, два, взяли. Лунфилет заскрепел крыльями. Кристаллианцы закричали и в едином порыве оторвали тяжёлый плот от воды, опередив ледяную корку на долю секунды. Она уже почти вплотную подступила к деревянной поверхности. Плод дрогнул и завис в воздухе. Внутри, отрешившиеся от всего правители, вздрогнули и открыли глаза. Без паники велел Александрит. Самкнув руки, они вновь начали повторять древнее заклинание. чувствуя, как пот заливает глаза. Борту пересохло, руки онемели и противно тряслись. У головы словно обхватило тугое кольцо, но они продолжали упрямо выталкивать слова. Луна, видя, что её друзья вот-вот погибнут, отчаянно закричала: "Да помоги же-то нам!" Паника сжимала её горло. Её собственный защитный костюм, её вторая кожа продолжала медленно растворяться. В прорехах, на открытых участках тела появлялись страшные раны, которые вызывала эта густая, как студень, ядовитая вода. "Смотрите, смотрите!" закричали молодые кристелянцы, висящие в воздухе. Там какие-то ручьи. Это гольфстримы, с облегчением произнёс водный старейшина Варимар. Вода идёт к нам на помощь. Быстрые течения закружились вокруг ледяных глыб. Их скорость становилась всё больше, а температура с каждым метком повышалась на несколько десятков градусов. Вскоре ото льдин повалил пар, и они стали постепенно уменьшаться. Голубые стремы, словно юркие жуки-короеды, которые точат древесину, пронизывали глыбы насквозь, оставляя извилистые ходы. Лёд трещал и разваливался на куски. Вода становилась теплее. На огромной глубине трое друзей с облегчением почувствовали Как студень, наполненный ледяной крошкой, отступил. Вокруг вновь была чистая вода. На лицах появились кислородные капли. От тела Луны покрылась чешуёй мгновенно исцелившей раны. Быстрее одновременно воскликнули они и устремились к разлому, в котором грохотал имбре, готовый к схватке с чёрной магией. подплыв к краю разлома, Луна схватила книгу Фитчика и бросилась вниз, в глубокую пропасть. И вот перед ней появился самый величественный и необычный водопад на свете. Луна сразу увидела импре. Глаза сверкающие пронзительной синевой, внушительный нос, густые усы. струи воды, силой низвергающиеся с высоты разлома, были волосами Импре. Его усы, брови и ресницы тоже были каскадами бурлящей воды, которые шумом впадали в основной поток, рассеивая тучи брызг. Приглядевшись, Лона поняла, что это не брызги, а драгоценные камни. которые плавно опускались на дно разлома. Величественный имбра сразу покорил её сердце, хотя ум отказывался верить в реальность происходящего. Слишком фантастической была представшая перед ней картина. Книга зашевелилась. "Ну уж нет", подумала Луна. "Теперь я знаю, что делать. Так просто меня не возьмёшь". уже натворила достаточно бед. Имбре, увидев девушку, ласково улыбнулся. Его гигантские усы приподнялись, струи воды из которых они состояли. Поменяли направление и сделали их ещё более причудливыми. Луна, чувствуя, как книга отчаянно бьётся в её руках, приготовилась сделать последний рывок. Но имбре опередил её. От его богатой шевелюры отделилась одноводная прядь. Закручиваясь по спирали, она пронзила толщу воды и выхватила из рук Луны колдовскую книгу. Плотно обвившись вокруг неё, она потащила книгу к источнику. Книга пронзительно закричала. Этот крик преодолел водные слои и вырвался на поверхность, заставив трокомирцев замереть от ужаса. Даже невозмутимый обсидиан, занятый своими планами, вздрогнул так, что его чёрный хитиновый покров побелел от страха, хотя пауки на это не способны. Имбре даже бровью не повёл от его волос Отделилась ещё одна прядь, которая также крепко обмоталась вокруг книги, силой стягивая её и давя на переплёт. Книга начала деформироваться, не переставая вопить ни на секунду. В отчаянной попытке спастись, она выплюнула ещё немного ледяных игл, но имбре, очередной водной прядью, отбросил их далеко в сторону. Всё так же ласково улыбаясь Луне, он продолжал сжимать книгу, набрасывая на неё новые и новые водные петли. Книга уже не вопила, а выла страшным голосом, от которого тряслись поджилки. Но больше она ничего не могла сделать. Водные струи Скрутили её в жгут, и через несколько минут всё было кончено. Луна вновь одержала победу. Имбре подмигнул ей и плавным жестом призвал несколько водных течений. Журчащим голосом, в котором раскатали камни, он отдал приказ побыстрее доставить героев на поверхность. Течения подхватили Луну и её спутников и мигом донесли их до плота, который уже опустили на воду изрядны измотанные кристаллианцы. Победа понеслось по Драгомиру. Ещё одна победа!